Глава четвертая. Отказ от понятия свободы воли. Интерпретатор подставляет нас. Он создал иллюзию нашего собственного «я» с сопутствующим ей чувством, что мы, люди, сами управляем собой и свободно решаем, как нам поступать. Во многих отношениях это великолепная и полезная способность человека. С учетом растущего интеллекта и умения видеть взаимосвязи за пределами того, что непосредственно ощущается с помощью органов чувств, как скоро наш вид начал бы задаваться вопросом, что все это значит, в чем смысл жизни. Интерпретатор обеспечивает нас сюжетной линией, нарративом, и все мы считаем, что действуем по собственной свободной воле, принимаем важные решения. Эта иллюзия настолько сильна, что никакой анализ не может изменить наше ощущение, будто все мы действуем сознательно и целенаправленно. Истина заключается в том, что даже самые ярые детерминисты и фаталисты на личном психологическом уровне по-настоящему не верят, что они пешки в шахматной игре мозга. Пошатнуть это представление о себе как о едином «я», наделенном волей, мягко говоря, трудно. Мы знаем, что Земля не плоская, но нам нелегко это представлять, подобным же образом нам сложно поверить в то, что мы не абсолютно свободные субъекты. Можно приблизиться к пониманию, что наше восприятие свободы воли ошибочно, если задать себе вопрос, от чего именно люди хотят быть свободными. Правда, что свобода воли вообще означает? Чтобы не было причиной наших действий, мы хотим, чтобы они выполнялись аккуратно, последовательно и преднамеренно. Протягивая руку, чтобы налить воды в стакан, мы не хотим, чтобы рука внезапно потерла наш глаз или раздавила стакан, или чтобы вода брызнула вверх из крана или превратилась в туман. Напротив, мы ожидаем, что все физические и химические силы, действующие в мире, будут на нашей стороне, служа нашей нервной системе так, чтобы любая работа выполнялась должным образом. Получается, мы не желаем быть свободными от физических законов природы. Подумайте о проблеме свободы воли на социальном уровне. Хотя мы предполагаем, что сами всегда действуем свободно, обычно мы не хотим видеть ничего такого в других. Мы рассчитываем, что водитель такси доставит нас в нужное место назначения, а никуда, по его мнению, нам следует отправиться. Мы хотим, чтобы избиравшиеся политики голосовали по будущим вопросам в соответствии с нашими представлениями, пусть и ошибочными об их позиции. Нам неприятно думать, что они по своему усмотрению заправляют делами, когда мы посылаем их в Вашингтон, хотя это может и так. Мы очень надеемся на надежность наших выборных чиновников и, конечно, членов семьи и друзей». Когда великие умы прошлого освещали вопрос свободы воли, люди еще не вполне оценили и признали очевидную реальность и ясность того факта, что они большие животные, хотя и обладающие уникальными качествами. Тем не менее, мощная идея детерминизма была выявлена и воспринята. Однако до поразительных успехов нейронауки объяснять механизмы еще не умели. Сегодня мы этому уже научились. Знаем, что мы развитые существа, работающие как швейцарские часы. Сейчас более чем когда-либо нужно определиться с ответом на главный вопрос. Действительно ли стоит считать, что мы сами несем ответственность за свои действия? Определенно кажется, что это так. Собственно, вопрос не в том, свободны мы или нет. Речь идет о том, что нет научных причин не считать людей ответственными за их поступки. Пока мы будем разбираться со всем этим, я попытаюсь отметить два основных момента. Первый имеет отношение к самой природе порождаемого мозгом сознательного опыта и заключается в том, что наши психические состояния проистекают из лежащих в их основе нейронных межклеточных взаимодействий. Без последних не существует психических состояний. В то же время эти состояния нельзя определить или понять, исходя исключительно из клеточных взаимодействий. Психические состояния, возникающие в результате активности нервной системы, ограничивают ту самую деятельность мозга, что их породило. Такие психические феномены, как убеждения, мысли и желания, обусловлены активностью мозга и, в свою очередь, могут влиять и действительно влияют на наше решение поступать так или иначе. В конечном счете, понять эти взаимоотношения удастся лишь благодаря новой терминологии – Которая будет отражать тот факт, что два различных уровня материи взаимодействуют особым образом. Ни один из них, существуя они поодиночке, не смогли бы привести в действие то, что они рождают вместе. Джон Дуэл из Калифорнийского технологического института формулирует проблему так: стандартную задачу можно проиллюстрировать с помощью понятий железа и софта. Работа программного обеспечения зависит от оборудования, но софт в некотором смысле более фундаментален, поскольку реализует функцию. Так кто кого обусловливает? Здесь нет ничего загадочного, но использование языка причинно-следственных связей, похоже, вносит путаницу. Вероятно, нам следует придумать новый подходящий язык, вместо того, чтобы разбираться с аристотелевскими категориями. Понять эту взаимосвязь и найти правильный язык для описания того, что она собой представляет, по мнению Дойла, самая сложная и уникальная задача в науке. Свобода, которую символизирует решение отказаться от пончика с вареньем, возникает на психическом уровне представлений о здоровье и массе тела, и может переселить желание съесть аппетитнейшее лакомство. Стремление в направлении снизу вверх иногда проигрывает представлением работающим, в нисходящем направлении в битве за то, чтобы начать действие. И при этом верхний уровень не функционирует сам по себе или без участия нижнего. Второй момент касается того, как размышлять о самой идее личной ответственности в механистическом и социальном мире. Разумеется, все сетевые системы, социальные или механические, требуют для работы подотчетности. В человеческом обществе под этим обычно подразумевается, что, Члены социальной группы обладают личной ответственностью. Но присуща ли личная ответственность индивидуальному мозгу, или ее существование зависит от наличия социальной группы? Кроме того, имеет ли это понятие смысл, когда рассматриваются действия вне социальной группы? А если бы в мире остался только один человек, имела бы концепция личной ответственности хоть какой-то смысл? Я предположу, что нет. И действительно понятно, она всецело зависит от общественных отношений, от правил социальных взаимодействий. Этого не найдешь в мозге. Конечно, некоторые понятия, которые потеряли бы смысл в отсутствии других людей, не полностью зависят от социальных правил или взаимодействий. Например, если бы существовал только один человек, бессмысленно было бы утверждать, что он самый высокий или выше всех остальных. Но само понятие «выше» не зависит исключительно от социальных норм. Нельзя не отметить, насколько все это похоже на безумные рассуждения искушенных интеллектуалов. Кажется, когда я прихожу в ресторан, заказанные мной блюдо результат свободного выбора. Когда утром звонит будильник, я могу пойти делать зарядку либо перевернуться на другой бок, и это мой свободный выбор. Или я могу зайти в магазин и принять решение не засовывать себе что-то в карман, не заплатив. С точки зрения традиционной философии свободная воля, есть убеждение в том, что поведение человека выражает его личный выбор, который не определяется физическими силами, судьбой или Богом. Это вы принимаете решение, вы, ваше «я» с главным командным пунктом, всем руководите, вы свободны от причинной обусловленности и сами осуществляете действия. Вы свободны от внешнего контроля, принуждения, навязывания, заблуждений и внутренних ограничений своих действий. Однако ввиду того, что мы узнали из прошлой главы, современный взгляд состоит в следующем. Мозг порождает разум, а вы есть ваш чрезвычайно распределенный и параллельный мозг без пункта центрального командования. Нет никакого духа в механизме, нет ничего таинственного, что составляет вас – То «я», которым вы так гордитесь, — это история, сотканная вашим модулем интерпретации для того, чтобы объяснить столько всего в вашем поведении, сколько он может учесть, остальное им отвергается либо рационализируется. Мы функционируем автоматически, воспринимаем ощущения, дышим, создаем новые клетки крови и перевариваем пищу без единой мысли об этом. Мы также в некотором отношении автоматически ведем себя — формируем коалиции, делимся едой со своими детьми и избегаем боли, к тому же безоговорочно верим в определенные вещи, инцест недопустим, а цветы не страшные. Непрерывное повествование нашего левополушарного интерпретатора тоже автоматический процесс, который вызывает иллюзию целостности и замысла, хотя представляет собой апостериорный феномен. Значит ли это, что мы просто наблюдатели в путешествии, совершаемом на автопилоте, что вся наша жизнь и все поступки и мысли предопределены? Опять 25. Как я уже говорил, в свете наших сегодняшних знаний о работе мозга, похоже, стоит пересмотреть вопрос о том, что значит обладать свободной волей. О чем в конце-то концов мы все-таки говорим. Универсальные законы Ньютона и «Мой дом». В 1975 году я решил построить свой дом, возможно, недостаточно основательно все обдумав, и построил. Заметьте, я не сказал «решил», чтобы мне построили дом, хотя, вероятно, результат был бы лучше. Несколько лет я служил объектом шуток, потому что мяч, положенный на пол в гостиной, без посторонней помощи катился через столовую на кухню. Аналогичное явление наблюдалось на кухонной столешнице. Те люди, кому не давали покоя не совсем прямые линии, Также комментировали окна на фасаде. Физику мой дом пришелся бы по вкусу, поскольку наглядно иллюстрировал законы движения Ньютона и некоторые принципы теории хаоса. Кроме того, физик мог бы посмеяться, что дом определенно построен специалистом по биологическим наукам, кем-то, кто чувствует себя комфортно с неточными измерениями, уж точно не инженером. Прежде всего, мой дом демонстрировал базовый принцип экспериментальной науки – Ни одно реальное измерение не может быть бесконечно точным, измеренная величина всегда содержит в себе некую степень неопределенности. Пространство для маневра. Эта неопределенность объясняется тем, что точность любого измерительного прибора, какой бы мы ни использовали, конечна, а значит, он обладает погрешностью, которую никогда нельзя окончательно устранить даже в теории. Более того, в некоторых случаях сам процесс измерения может изменить измеряемую величину. Физики знают это, но не любят. Вот почему они продолжают изобретать все более и более точные измерительные приборы, и мне следовало бы использовать таких побольше. Признаю, при постройке моего дома изначально присутствовали некоторые неточные измерения. Физики тут согласились бы, что, как недосадно, этого, разумеется, следовало ожидать, Но мой зять, работающий в подрядной организации, закатил бы глаза. И так же поступил бы Исаака Ньютон, ведь из-за этого ученого 17 века физики примерно два столетия верили, что измерить истинное значение величины в конце концов будет возможно, и тогда все четко встанет на свои места. Подставьте число в уравнение, и вы всегда получите в итоге один и тот же ответ. Ньютон не был лодырем в студенческие годы. Когда он учился в Кембриджском университете, в городе началась эпидемия чумы, поэтому занятия прервали на два года. Вместо того, чтобы сидеть у камина, читать новеллы, скажем, Чосера, играть в бильярд и подтягивать пиво, дабы скоротать время, пока университет снова не откроют, он читал труды Галилея и Кеплера и изобрел дифференциальное и интегральное исчисление. И очень кстати, поскольку оно пригодилось несколько лет спустя. Итальянский астроном Галилео Галилей, умерший в 1642 году, почти за год до рождения Ньютона, не сидел сложа руки, рассуждая о том, как, по его мнению, устроена Вселенная, образ действий Платона, а решил подкрепить свои идеи и наблюдения измерениями и математикой. Именно Галилею пришла в голову мысль, что тела сохраняют свою скорость и прямолинейную траекторию до тех пор, пока на них не подействует сила, нередко сила трения. Это противоречило предположению Аристотеля, согласно которому тела естественным образом замедляются и останавливаются, если только какая-то сила не вынудит их продолжить движение. Галилей также сформулировал понятие инерции, естественной сопротивляемости тела изменению своего движения и установил, что трение относится к категории сил. Ньютон собрал все эти идеи вместе и выстроил одну стройную теорию. Тщательно проверив экспериментальные наблюдения и данные Галилея, он записал его законы движения в виде алгебраических уравнений и понял, что они описывают также наблюдения Кеплера за движением планет. Это не приходило в голову Галилею. Ньютон пришел к убеждению, что физическая материя Вселенной – то есть все вообще функционирует в соответствии с рядом непреложных познаваемых законов математических зависимостей, которые он только что кратко записал. Три его законодвижения, которые управляют поведением мечей в моей гостиной, выдержали испытания более чем трех столетий проведения экспериментов и применения на практике, во всем, от часов до небоскребов. Однако Ньютон своими законами потряс весь мир, а не только священные залы физики. Как, спросите вы, кто-то, возившийся с дифференциальным и интегральным исчислением данными Галилея и яблоками, наделал столько шума? Если вы похожи на меня, уроки физики никогда особенно не повергали вас в экзистенциальный кризис. Детерминизм. Если за ужином поднять тему детерминизма, скорее всего, тут же вспомнит про Ньютона с его универсальными законами, хотя эта идея существовала со времен любознательных греков. Ньютон свел тайны Вселенной к набору математических формул. Если Вселенная подчиняется системе жестких законов, что ж, значит, все предопределено с самого начала. Как я уже говорил, детерминизм — это философское учение, согласно которому все нынешние и будущие события и действия, включая мысли, решения и поступки человека, причинно обусловлены предшествующими событиями в сочетании с законами природы. Из этого следует, что каждое событие, действие и так далее предопределено и теоретически может быть заранее предсказано, если все параметры известны. Законы Ньютона работают и в обратную сторону. Это означает, что время не имеет направления. Поэтому вы можете также узнать о прошлом чего-либо, посмотрев на текущее состояние. Некоторые серьезные философы и физики считают, что времени как такового не существует, как будто вопросы свободы воли и детерминизма для них недостаточно зубодробительны. Их аргумент — она тоже иллюзия. И все это разыгрывается на феноменологическом фоне, где люди чувствуют себя свободными в реальном времени. Детерминисты верят, что Вселенная и все в ней полностью подчиняется закону причинности. Их левополушарные интерпретаторы взбесились, после того, как мы еще немного углубимся в физику, мы вернемся к идее причинной обусловленности. Сегодня практически все знакомы с последствиями этой идеи. Если Вселенная и все в ней подчиняется предопределенным законам, тогда это, по-видимому, означает, что отдельные люди не несут личной ответственности за свои поступки. Давай съешь торт «Шоколадная смерть», он был предназначен тебе около двух миллиардов лет назад. Списываешь на экзамене, «Ты не можешь ничего сделать, продолжай, не ладится с мужем, подсыпь ему яду и скажи, что Вселенная вынудила тебя это сделать». Вот что вызвало такой переполох, когда Ньютон изложил свои универсальные законы. Я называю это унылой точкой зрения, но многие ученые и детерминисты считают, что так все и обстоит на самом деле. Остальные просто в это не верят. Заявление за обеденным столом «Вселенная заставила мне купить это платье», Или вселенная заставила меня приобрести автомобиль Porsche M-Boxster, вряд ли заслужит одобрения. Позаимствовано у Флипа Уилсона, назвавшего свой знаменитый альбом, «Дьявол заставил меня купить это платье». Но если бы мы были последовательными специалистами по нейронаукам, разве подобные фразы не должны были бы казаться нам нормальными? «Мир, придуманный задним числом» Мы рады, что наши тела работают без сбоев, поскольку обслуживаются автоматическими системами, которые подчиняются детерминистическим законам. К счастью, мы не должны осознанно переваривать пищу, заставлять сердце биться, а легкие насыщать кровь кислородом. Тем не менее, нам не нравится думать, что наши мысли и поступки бессознательны и подчиняются ряду предопределенных законов. Однако факт остается фактом, и вы можете проверить это экспериментально. Действие завершено, выполнено кончено еще до того, как ваш мозг его осознал. Система интерпретации вашего левого полушария отодвигает момент осознания назад во времени, чтобы объяснить причину действия. Интерпретатор постоянно задает вопрос, почему, и отвечает на него. Собственно, Хакван Лау, сейчас работающий уже в Колумбийском университете, разобрался с этим ошибочным восприятием временной привязки в мозге. Он решил доказать или опровергнуть иллюзорность, или наоборот реальность, сознательного контроля над поступками, используя метод транскраниальной магнитной стимуляции. Название метода отражает то, как он работает. Снаружи головы размещают катушку индуктивности, заключенную в пластиковый корпус. Когда через нее пропускают электрический ток, возникает магнитное поле, которое проникает через кости черепа и индуцирует в мозге ток, локально активирующий нервные клетки. Так можно стимулировать определенные клетки или конкретную область целиком, а значит изучать функции и связи разных частей мозга. Можно также снизить активность какой-то части мозга и исследовать, что делает определенная зона, когда она отключена от процессов других областей. Так называемая дополнительная моторная область лобной доли коры участвует в планировании моторных действий, которые представляют собой последовательность движений, совершаемых по памяти – скажем, исполнение заученной прелюдии на фортепиано. Часть дополнительной моторной области пре-СМА связана с овладением новыми последовательностями действий. Благодаря работам других исследователей Ла узнал, что стимуляция медиальной фронтальной коры вызывает желание двигаться, а при ее повреждении макаки перестают совершать движение по собственной инициативе. Ранее он обнаружил, что эта область активируется, когда испытуемый производит действие по собственному выбору. Итак, Лао интересовала область при СМА, и он установил следующее. Когда методом транскраниальной магнитной стимуляции воздействуют на эту зону после того, как человек выполнил произвольное действие, воспринимаемый момент зарождения намерения что-то сделать – Тот момент, когда вы осознали, что собираетесь совершить действие, отодвигается назад по времени на временной карте, а воспринимаемый момент самого действия, тот, когда вы понимаете, что действуете, перемещается вперед по времени. Я считаю, что Лао, по сути, подловил модуль интерпретации. «Карты мозга — это нейронные репрезентации мира, одна из них для времени». Хотя мысль о том, что существует временная карта, на которую наносятся набрение и действия, но не обязательно так, как они возникали и происходили в действительности, кажется безумной, это все время с вами происходит. Представьте, что ударили себя молотком по пальцу и отдернули руку. Вы объясняете это так. Вы попали себе по пальцу, стало больно, и вы отдернули руку. На самом же деле вы отдергиваете руку до того, как начинаете чувствовать боль. Восприятие боли или ее осознание занимает у вас несколько секунд, а палец уже давным-давно в безопасном месте. Произошло вот что. Болевые рецепторы пальца послали сигнал по нерву в спинной мозг, который тут же отправил ответный сигнал по двигательным нервам обратно к пальцу, вызывая сокращение мышц и отдергивание руки без участия головного мозга, рефлекторно. Сначала происходит движение. Сигнал от болевых рецепторов посылается также и в головной мозг. Но только после того, как он обработает этот сигнал и истолкует его как боль, вы начнете осознавать ее. Осознание требует времени, и ваш палец переместило неосознание боли с последующим сознательным решением что-то сделать. Отдергивание руки было рефлекторным и произошло автоматически. Сигнал, который обеспечивает восприятие боли, порождается в мозге после ушиба и направляется к пальцу, но тот уже переместился. Ваш интерпретатор должен объединить все наблюдаемые явления, боль и отдернутая рука, в одну правдоподобную историю, отвечающую на вопрос «почему». Вариант, согласно которому вы отдернули руку из-за боли, имеет смысл, так что интерпретатор просто искажает хронологию событий. Иными словами, он создает историю, которая согласуется с приятной мыслью, будто вы сами захотели совершить это движение. Вера в то, что мы обладаем свободой воли, пронизывает нашу культуру и подкрепляется тем обстоятельством, что люди и общество ведут себя лучше, когда так думают. Ограничивает ли вера, то есть психическое состояние, мозг? Профессора психологии Кэтлин Вокс из Карлсоновской школы менеджмента в Миннесоте и Джонатан Скуллер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре провели остроумный эксперимент, который показал, что люди поступают лучше, когда верят, что у них есть свобода воли. В рамках одного масштабного соцопроса в 36 странах более 70% людей согласились с утверждением, что их жизнь находится в их собственных руках а другие исследования показали, что изменение чувства ответственности человека может повлиять на его поведение. ВОХС и Скулер взялись выяснить опытным путем, работают ли люди лучше, если верят, что действуют свободно. Студентам колледжа дали прочесть отрывок из книги Фрэнсиса Крика «Поразительная гипотеза с детерминистским уклоном», а затем предложили пройти тест на компьютере. Им сказали, что программа дала сбой, и поэтому ответ на каждый вопрос будет высвечиваться на экране автоматически. Чтобы этого не происходило, они должны были нажимать на одну из клавиш, и их попросили так и делать. Следовательно, чтобы не жульничать, им нужно было прилагать дополнительные усилия. Другая группа студентов читала жизнеутверждающую книгу, поднимающую настроение, после чего проходила такой же тест. Что же показало исследование? Студенты, прочитавшие текст о детерминизме, обманывали, а те, кто прочитал оптимистический отрывок, нет. В общем, одно психическое состояние влияло на другое. Вохс и Скулер предположили, что отрицание свободы воли как бы намекает, что прилагать усилия бесполезно, а значит дарует разрешение и не беспокоиться о своем поведении. Люди предпочитают не волноваться, поскольку беспокойство в форме самоконтроля требует старания и расходует энергию. В дальнейших исследованиях этой темы специалисты по социальной психологии Университета штата Флорида Рой Баумейстер, Эдже Масикампо и Натан Девилл показали, что чтение текстов детерминистического характера усиливает склонность испытуемых вести себя агрессивно и уменьшает стремление помогать другим. Они полагают, что вера в свободу воли критически важна для того, чтобы побуждать людей контролировать свои непроизвольные порывы, заставляющие вести себя эгоистично. Ведь для преодоления эгоистичных импульсов и сдерживания агрессивных требуется значительная выдержка и много психической энергии. Психическое состояние, поддерживающее представление о добровольных поступках, влияет на последующий выбор действий. Похоже, мы не просто верим, что контролируем свое поведение, но нам всем полезно так думать. Однако в академическом мире понятие свободы воли на протяжении последних нескольких столетий подвергалась нападкам со стороны детерминистов. В XVI веке Николай Коперник перевернул все с ног на голову, заявив, что Земля не центр Вселенной, а за ним, как мы знаем, следовали Галилей и Ньютон. Позже Рене Декарт, хотя он в большей мере знаменит из-за своей дуалистической позиции, предположил, что функции организма подчиняются биологическим правилам. Чарльз Дарвин выдвинул свою эволюционную теорию естественного отбора, А Зигмунд Фрейд сформулировал учение о бессознательном. Эти идеи, взятые вместе, подчеркивали непреложность законов природы, и Эйнштейн, казалось, увенчал их своей теорией относительности и верой в жестко детерминированную Вселенную. Однако, как будто всего этого было недостаточно, появились нейронауки, всевозможные открытия которых продолжают указывать нам в том же направлении. Основополагающее утверждение заключается в том, что свободная воля – просто красивые слова. И как только вы подумаете, что место зарождения подобных идей – это факультет физиков, в конце концов именно они нас в это впутали, они покачают головами и увельнут через черный ход вместе со многими биологами, социологами и экономистами. За столом непреклонного детерминизма останутся сидеть только нейробиологи и Ричард Докинс – которому принадлежат такие слова. Но разве истинно научный механистический взгляд на нервную систему не делает бессмысленной саму идею ответственности? Что случилось? Почему стандартное понимание детерминизма, о котором пишут в учебниках, оказалось в беде? Маленький грязный секрет физики. Мой зять сказал бы, что мяч катится по полу моего дома, потому что пол неровный. Тогда мой трехлетний внук спросил бы, а почему он неровный, И Ньютон и мой зять ответили бы, что я сделал неточные измерения и что Полу повезло бы больше, будь мои исходные измерения точнее. Защищаясь, я бы указал им на то, что начальные условия не могут быть вычислены с абсолютной точностью, поскольку у любого измерения есть погрешность. Если исходное измерение неточные, значит, такими же будут полученные на его основе результаты. Возможно, мой Пол был бы ровным, а может и нет. Но Ньютон бы не согласился. Вплоть до 1900 года, пока один неугомонный француз все не изменил, физики полагали, что, делая все более и более точными начальные вычисления, мы уменьшаем неопределенность результатов расчета и что теоретически возможно почти с идеальной точностью предсказать поведение любой физической системы. Что ж, конечно, Ньютон был бы прав насчет физической Вселенной в части, касающейся пола в моем доме, но, как обычно, не все так просто. Теория хаоса. В 1900 году французский математик и физик Жюль Анри Пуанкаре добавил ложку дегтя в бочку меда. Он внес большой вклад в решение так называемой задачи трех тел или задачи n тел, которая не давала математикам покоя со времен Ньютона. Законы Ньютона в применении к движению планет были абсолютно детерминистическими, то есть подразумевали, что если известно начальные положения и скорости планет, можно точно определить их положение и скорости в будущем, и заодно в прошлом. Проблема заключалась в том, что начальное значение, как бы аккуратно его не измеряли, не было бесконечно точным, а содержало небольшую ошибку. Правда, никого это особенно не смущало, так как все думали, что чем меньше погрешность начального параметра, тем ничтожнее ошибка предсказанного ответа. Пуанкаре обнаружил, что, хотя простые астрономические системы подчиняются правилу согласно которому уменьшение начальной неточности всегда снижает ошибку конечного предсказания, астрономические системы, состоящие из трех и более вращающихся тел, попарно взаимодействующих между собой, этому правилу не следуют. Напротив, он пришел к выводу, что даже самое крохотное изменение начальных условий со временем может вырасти довольно быстро, давая существенно разные результаты, далекие от предсказываемых математически. Он заключил, что единственный способ получить точные предсказания для таких сложных систем из трех или более астрономических тел – иметь абсолютно точные значения начальных параметров, что теоретически невозможно. Иначе с течением времени любое мизерное отклонение от абсолютно точного значения приводило бы к детерминистскому предсказанию с едва ли меньшей неопределенностью, чем если бы прогноз был случайным. Системы такого типа сегодня известны как хаотические. Их крайняя чувствительность к начальным условиям называется динамической нестабильностью или хаосом. А долгосрочные математические предсказания для них не более точные, чем просто случайные. Таким образом, проблема с хаотическими системами состоит в том, что для них невозможно построить точные долгосрочные предсказания с помощью законов физики, даже теоретически. Работа по Анкаре оставалась в тени много десятков лет, пока ею не заинтересовался один метеоролог. В 1950-х годах Эдварда Лоренса, математика, ставшего метеорологом, не устраивали модели, использовавшиеся для прогнозирования погоды. Возможно, его обвиняли в слишком большом количестве испорченных пикников. Погода зависит от многих факторов, в частности, от температуры, влажности, воздушных потоков и так далее, которые до некоторой степени взаимозависимы, но нелинейно, то есть эти параметры не прямо пропорциональны друг другу. Однако применявшиеся тогда модели были как раз линейными. Лоренц несколько лет собирал данные, а затем начал складывать их вместе. Он разработал компьютерную программу для решения математических задач, а в ней использовалось 12 дифференциальных уравнений, чтобы изучить, как воздушное течение опускается и поднимается, нагреваемое солнцем. В один прекрасный день, получив какие-то предварительные результаты с помощью своей программы, он захотел продолжить расчет. Поскольку дело происходило в 1961 году, его компьютер не только был громоздким, весил более 300 килограммов, но и работал медленно. В процессе вычислений Лоренц решил перезапустить программу, чтобы сэкономить время, и это случайное проявление нетерпения и проницательный ум сделали его знаменитым. Введя те промежуточные данные, которые машина выдала при предыдущем запуске, он вышел за кофе, пока его компьютер пыхтел над задачей. Лоренс ожидал получить тот же самый результат, что и в последний раз, когда он запускал программу. В конце концов, машинный код детерминистичен. Однако, вернувшись со своим кофе, он увидел совершенно иные результаты. Не иначе как раздраженный, он сначала подумал, что возник какой-то аппаратный сбой. Но в итоге приписал все тому, что вместо истинного числа 0,506127 ввел только 0,506, округленное до третьего разряда. Поскольку хаотические системы Пуанкаре пребывали в забвении более полувека, столь небольшое различие считалось несущественным. Однако для этой сложной системы со многими переменными оно таким не было. Так Лоренц заново открыл теорию хаоса. Сегодня погода понимается именно как хаотическая система. Долгосрочные прогнозы просто нереалистичны, потому что вовлекают слишком много переменных параметров, которые невозможно измерить с какой бы то ни было степенью точности. Но даже если бы это было возможно, малейшая погрешность любого из начальных значений приводила бы к гигантской вариации результата. В 1972 году Лоренц прочитал лекцию о том, как даже ничтожная неопределенность в итоге завладевает любыми вычислениями и сводит на нет достоверность долговременного прогноза. Лекция называлась «Предсказуемость. Может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?». Она породила термин «эффект бабочки», захватила воображение детерминистов и подлила масло в огонь. Хаос не означает, что система ведет себя случайным образом. Он означает, что она непредсказуема из-за большого числа переменных и слишком сложна для расчета. И даже если бы она поддавалась расчету, теоретически невозможно сделать его точным, а малейшая ошибка радикально меняет конечный результат. Для детерминистов это выглядит так. Хотя погода колоссальная система со многими переменными, ей все равно присуще детерминированное поведение, так что даже незначительное события вроде взмаха крыльев бабочки, на него влияет. Погода – нестабильная система, которая, подобно большинству природных систем, существует вдали от термодинамического равновесия. Такие системы привлекли внимание специалиста по физической химии Ильи Пригожина. В детстве его занимали археология и музыка, а позже, уже студентом университета, он заинтересовался точными науками – Совокупность этих увлечений привела к тому, что Пригожин поставил под вопрос ньютоновскую физику, в которой время обратимо. Это не было понятно человеку с детства, любившему занятия, для которых время текло в одном направлении. Поэтому необратимость погоды, представлявшая проблему для ньютоновской физики, привлекла внимание Пригожина. Он назвал системы такого типа «диссипативными», и в 1977 году за первые работы, посвященные им, получил Нобелевскую премию по химии. Диссипативные системы не существуют в вакууме, они термодинамически открытые и функционируют в среде, где постоянно обмениваются материей и энергией с другими системами. Ураганы и циклоны это диссипативные системы. Они характеризуются спонтанным нарушением симметрии, эмерджентностью и формированием сложных структур. Нарушение симметрии возникает тогда, когда Незначительные флуктуации, воздействующие на систему, переходят в критическую точку и определяют, который из нескольких равновероятных исходов произойдет. Наглядный пример — мячик, находящийся на вершине симметричного холма, где даже малейшее возмущение заставит его скатываться в любом направлении, тем самым нарушая симметрию системы и вызывая определенный исход. Мы скоро вернемся к эмерджентности сложных систем. Итак, теперь мы понимаем, что прогноз погоды может быть точным только в краткосрочной перспективе. Даже с самыми мощными суперкомпьютерами, какие только возможны, долговременные прогнозы погоды всегда будут ничуть не лучше простых догадок. Что ж, не зря говорят, только дурак предсказывает погоду. И хотя погода традиционно считается одной из безопасных тем для обсуждения, она, возможно, больше не будет таковой на некоторых званых обедах. Если наличие хаотических систем в природе ложка дегтя, которую добавил в бочку меда анкаре ограничивает нашу способность сделать правильные предсказания с любой степенью точности, используя детерминистические законы, то физики оказываются в затруднительном положении. Ведь это означает, что либо хаотичность стоится в сущности любой детерминистской модели Вселенной, либо мы никогда не сможем доказать, что детерминированные законы применимы к сложным системам. Некоторые физики ломают над этим голову и в итоге соглашаются, что бессмысленно говорить о детерминистическом поведении Вселенной. Для вас может быть в этом нет ничего особенного, но представьте, что вы на званом обеде вместе с, как насчет самого мистера детерминизма, Баруха Спинозы, он сказал, не существует абсолютного разума или свободы воли. Но разум побуждается желать того или этого причиной, которая, в свою очередь, предопределяется другой причиной, а это опять другой, и так до бесконечности. Или вы с Альбертом Эйнштейном, который говорил, что касается человеческой свободы в философском смысле, в это я определенно не верю. Все действуют не только под принуждением внешних сил, но и сообразно с внутренней необходимостью. Эйнштейн, Альберт. Мир, каким я его вижу, Москва, АСТ, 2013 год. Примечание редактора. Хм. представьте, там еще несколько физиков, и обстановка перестанет способствовать перевариванию пищи. Оказывается, Эйнштейн боролся за свои собственные детерминистские убеждения на арене квантовой механики. Квантовая механика ворошит осиное гнездо. Примерно пять десятилетий теория хаоса почти не привлекала к себе внимания. Квантовая механика вот чем пестрели заголовки, и большинство физиков сосредоточилось на микроскопическом, на атомах, молекулах и субатомных частицах, а не на мечах в моей гостиной или небе по Анкаре. То, что они открывали, привело мир физики в смятение. 300 лет все благодушно допускали, что законы Ньютона применимы абсолютно всегда. И вот ученые обнаружили, что атомы не подчиняются так называемым универсальным законам движения. Как ньютоновские законы могут быть фундаментальными, если атомы то, из чего состоят предметы, не подчиняются тем же законам, что и сами предметы? Как однажды заметил Ричард Фейнман, исключения доказывают ложность правила. Что же все это значило? Атомы, молекулы и субатомные частицы ведут себя не так, как мечи в моей гостиной. На самом деле они вообще не шарики, а волны. Волны из ничего, частицы — это порции энергии с волновыми свойствами. В квантовом мире происходят сумасшедшие вещи. Например, фотоны лишены массы покоя, но обладают энергией и импульсом. Квантовая теория возникла как попытка объяснить, почему электрон остается на своей орбите, что не могли объяснить ни законы Ньютона, ни уравнения Максвелла, лежащие в основе классической электродинамики. Новая теория успешно описала частицы и атомы в молекулах, благодаря ей создали транзисторы и лазеры. Но в квантовой механике таится одна философская проблема. Уравнение Шрёдингера, детерминистически описывающее, как волновая функция меняется с течением времени, уравнение, кстати, обратимо во времени, не позволяет предсказать, где на своей орбите будет находиться электрон в отдельно взятый момент. Оно оперирует только вероятностью. Если попытаться непосредственно определить положение электрона, сам акт измерения исказит значение, которое было бы в отсутствии нашего вмешательства. Это объясняется тем, что определенные пары физических свойств связаны между собой особым образом. Оба не могут быть известны одновременно, и чем точнее известно одно свойство посредством измерения, тем менее точно другое. В случае электрона на орбите такая пара свойств координата и импульс. Чем точнее мы определяем координату, тем меньше можем сказать об импульсе и наоборот. Физик-теоретик э. Вернер э. Гейзенберг назвал этот феномен принципом неопределенности. И эта неопределенность вовсе не обрадовала физиков с их детерминистскими взглядами, но подтолкнула к новому образу мышления. Более полувека назад Нильс Бор в своих гифордских лекциях, которые он читал в 1948-1950-х годах и даже еще раньше, в статье 1937 года, уже начал сдерживать детерминизм, когда сказал «Нам пришлось отказаться от идеала причинности в атомной физике». Гейзенберг пошел еще дальше. Я верю, что идентерминизм, то есть отказ от неукоснительного требования причинности, необходим. Другая скрытая проблема – вопрос времени и причинности. Когда бы мы ни думали о причинности, перед нами предстают два препятствия – время и семантика. Если безрассудно и как попало пользоваться словом «причина», можно оказаться ввергнутым в бесконечную череду вопросов и ответов, похожую на разговор с двухлетним ребенком, который только что выучил и произносит соответствующие интонации слова «почему». В конце концов, все эти «почему», как отмечают многие детерминисты и редукционисты, приводят к атомам и субатомным частицам. И в этом основная проблема, как подчеркивает Ховард Петти, специалист по теории систем, почетный профессор Бингентонского университета штата Нью-Йорк. Уравнения физики микромира симметричны по отношению к обращению времени, а потому принципиально обратимы. Следовательно, формально законы микромира не поддерживают необратимую концепцию причинности, а если она вообще используется, это только чисто субъективная лингвистическая интерпретация законов. Из-за этой временной симметрии системы, описанная с помощью такой обратимой динамики, не могут формально, синтаксически порождать такие необратимые по своей природе свойства, как измерение, регистрация, воспоминание, управление или причины. Таким образом, никакая концепция причинности, особенно нисходящей причинности, не может иметь существенной объясняющей силы на уровне законов микромира. Что же касается семантической проблемы? Петти добавляет, концепции причинности имеют совершенно разное значение в статистических и детерминистских моделях и приводит следующий пример. Если вы спросите, в чем причина температуры, детерминист предположит, что ее следует искать на микроскопическом уровне, мол, температура возникает из-за того, что молекулы при столкновениях обмениваются кинетической энергией. Но скептический наблюдатель, по часам затылок, заметит, что измерительный прибор усредняет такой обмен и не определяет начальное состояние всех молекул, и что усреднение, глубоко уважаемый сэр или мадам, есть статистический процесс. Усредненные величины нельзя наблюдать в микроскопической детерминистской модели. Это две совершенно разные вещи. Пэти грозит пальцем тем, кто поддерживает одну модель в ущерб другой и взамен отстаивает идею, что они обе необходимы и комплементарны друг другу. Под комплементарностью здесь я подразумеваю логическую несводимость в больцмановском и боровском смысле. Иначе говоря, комплементарные модели формально несовместимы, но обе необходимы. Одну модель невозможно вывести из другой или свести к ней. Случайность нельзя получить из необходимости, равно как и необходимость и случайности, но оба понятия необходимы. Вот почему концепции детерминистической и статистической причины различаются. Детерминизм и случайность проистекают из двух формально-комплементарных моделей мира. Нам также не стоит тратить время на споры о том, детерминистичен ли сам мир или стахастичен, поскольку это метафизический вопрос, эмпирически неразрешимый. Мне нравится, что если ты почетный профессор, то можешь сказать всем циц. Разумеется, многие детерминисты уже горят желанием напомнить, что с точки зрения их учения цепь причин — это цепь событий, а не частиц, так что она никогда не доходит до атомов. Наоборот, она восходит к большому взрыву. В аристотелевских терминах такая цепь-последовательность скорее движущих причин, нежели материальных. Эмерджентность. Я самоуверенно указываю своему зятю, что пол не действует на атомы меча. К сожалению, он много читает и обладает крайне пытливым умом. Он отвечает, что только кажется, будто законы Ньютона не работают на уровне атомов. Это одна из проблем, на которую наткнулись физики со своими первоклассными измерительными приборами. «Мы с тобой имеем дело не с атомами, а с мечами. Ты говоришь об ином уровне организации, который в данном случае неприменим». «Умник» заводит разговор об эмерджентности. Эмерджентность – это когда сложные системы на микроуровне, далекие от равновесия, соответственно, допускающие усиление малых событий до макрособытий, самоорганизуются, проявляют созидательные, генерируемые самой системой поведения, направленные на адаптацию в новые структуры с новыми свойствами, ранее не существовавшие и формируют новый макроуровень организации. Существуют две точки зрения на эмерджентность – При слабой эмерджентности новые свойства возникают в результате взаимодействий на элементарном уровне, а эмерджентные свойства сводимы к его отдельным компонентам. То есть можно вычислить шаги, ведущие от одного уровня до другого, так что это детерминистский взгляд. Тогда как при сильной эмерджентности новые свойства не поддаются упрощению. Они больше суммы своих частей, а из-за усиления малых событий законы нельзя предсказать с помощью соответствующей фундаментальной теории или на основании законов иного уровня организации. Вот на что наткнулись физики и им. С их левополушарными интерпретаторами не очень понравилось необъяснимое понятие, однако многие начали признавать, что таково истинное положение вещей. Тем не менее Пригожина кое-что обрадовало. Он мог толковать ось времени как эмерджентное свойство, которое проявляется на высшем уровне организации, макроуровне. Время имеет смысл на макроуровне, что явствует из биологических систем. Концепция эмерджентности просто-напросто неприложима к физике. Она приложима ко всем организованным системам. Города складываются из кирпичей, а бетломания из чего? назвать какое-то свойство эмерджентным не значит объяснить, что оно такое или как возникло. Это просто ставит его на подобающий уровень, чтобы адекватнее описать, что происходит. Вы, возможно, не знаете, но авторы не обладают полной властью над названиями своих книг. Окончательный выбор остается необъяснимым образом за издательством. Я хотел назвать мою последнюю книгу фазовый переход. Фазовый переход, например, воды в лед. Это изменение организации вещества на молекулярном уровне, в результате которого появляются другие свойства. Мне нравилась эта аналогия. Разница между мозгом человека и мозгом других животных возникла в результате изменения нейронной организации, породившего другие свойства. Издатель не впечатлился и назвал книгу «Человек». Что стало очевидным большинству физиков и, несомненно, моему зятю, так это то, что на разных структурных уровнях существуют разные типы организации с абсолютно разными видами взаимодействий, подчиняющихся разным законам, и один уровень организации возникает из другого, но непредсказуемым образом. Это справедливо даже для чего-то настолько обычного, как превращение воды в лед, как показал физик Роберт Лафлин. Уже обнаружено 11 различных кристаллических фаз воды, но ни одна из них не была предсказана теоретически. Мечи в моей гостиной состоят из атомов, поведение которых описывается квантовой механикой, но когда эти микроскопические атомы собираются и создают микроскопические мечи, возникает новое поведение, которое Ньютон наблюдал и охарактеризовал. Оказывается, его законы не фундаментальны, а эмерджентны. Вот что происходит, когда квантовые сущности объединяются в макроскопические предметы. Это коллективный организационный феномен. Дело в том, что нельзя предсказать законы Ньютона, изучая поведение атомов и наоборот. Рождаются новые свойства, которыми исходные элементы не обладали. Это определенно ставит палки в колеса сторонникам редукционизма, а также детерминизма. Если помните, следствие детерминизма заключалось в том, что каждое событие, действие и так далее предопределено и может быть предсказано заранее, если известны все параметры. Но даже по известным параметрам атомов никак нельзя предсказать ньютоновские законы для тел. Как невозможно предсказать, какая кристаллическая структура возникнет при замерзании воды в разных условиях. Таким образом, отчасти из-за теории хаоса, а, пожалуй, даже больше из-за квантовой механики и эмерджентности, физики сбегают от детерминизма через черный ход с поджатыми хвостами. В 1961 году на лекции первокурсникам Калифорнийского технологического института Ричард Фейнман открыто заявил, «Да, физика сдалась. Мы не умеем предсказывать, что произойдет при данных условиях. Мало того, мы уверены, что это невозможно». Единственное, что можно предсказать, это вероятность тех или иных событий. Нужно признать, что мы сильно изменили наши прежние идеалы понимания природы. Возможно, это шаг назад, но пока никто не нашел способа избежать его. Так что в настоящее время мы должны удовлетвориться расчетом вероятностей. Мы говорим «в настоящее время», но очень сильно подозреваем, что останемся в таком положении навсегда, что невозможно разрешить эту загадку, что такова природа на самом деле. Главный вопрос, витающий над явлением эмерджентности, временно ли это самая непредсказуемость или нет. То, что мы этого еще не знаем, не обязательно означает, что это в принципе непознаваемо. Альберт Эйнштейн думал, что мы считаем события случайными просто по неведению какого-то основного свойства, тогда как Нильс Бор верил, что вероятностные законы не и не поддаются упрощению. Как считает Джеффри Голдстейн, профессор университета Адельфи, изучающий поведение сложных систем в некоторых случаях, которые вроде объяснили, проблема заключалась не в эмерджентности, скорее используемый пример не был на самом деле примером эмерджентности. Что же касается странного аттрактора? Аттрактор — это множество совокупность точек, траекторий или областей, к которому стремится динамическая система с течением времени притягивающее множество с фрактальной структурой, называют странным аттрактором. Математические теоремы подтверждают незыблемую непредсказуемость этого конкретного случая эмерджентности. Однако, как утверждает Марио Бунге, философ и физик из университета МакГилла, объясненная эмерджентность все еще эмерджентность. Даже если один уровень может быть в конечном счете выведен из другого, обходиться совсем без классических представлений полнейшая фантазия поскольку классические свойства, в частности форма, вязкость и температура, настолько же реальны, как квантовые, например, спин или несепарабельность. Короче говоря, различие между квантовым уровнем и классическим объективно. Это не вопрос способа описания и анализа. Тем не менее, в области нейронаук все еще господствует жесткий детерминизм. Закоренелым приверженцам этого учения трудно принять то, что существует более одного уровня организации и признать возможность появления радикального новшества, которое сопровождает возникновение более высокого уровня. А почему? Потому что огромный массив данных свидетельствует об автоматической работе мозга и о том, что наш сознательный опыт есть переживание задним числом уже завершившегося. Здесь уместно снова вспомнить, зачем нужен головной мозг. Нейробиологи не имеют обыкновения много об этом размышлять, но мозг – устройство для принятия решений. Он собирает информацию от всевозможных источников, чтобы ежемоментно принимать решения. Информация собирается, обрабатывается, принимается решение, и лишь затем у вас появляется ощущение сознательного опыта. Вы можете поставить небольшой эксперимент на самих себе, показывающий, что осознание возникает постфактум. Дотроньтесь пальцем до своего носа. Вы почувствуете касание и носом, и пальцем одновременно. Однако длина нейрона, передающего ощущение от носа в зону обработки в мозге, составляет всего около 7,5 см, тогда как длина нейрона, проводящего импульсы от руки, примерно метр, а нервные импульсы распространяются с одной и той же скоростью. Два сигнала достигают мозга с разницей во времени несколько сотен, 250-500 миллисекунд, но вы не осознаете этого сдвига. Информация от органов чувств собирается и обрабатывается, принимается решение о том, что двух частей тела коснулись одновременно, несмотря на то, что мозг получил соответствующие импульсы не одновременно, и только после этого у вас появляется ощущение сознательного опыта. Осознание требует времени, поэтому оно приходит после того, как работа сделана. Сознание слишком поздно и уже бесполезно. Такие временные задержки неоднократно фиксировались за последние 25 лет. Бенджамин Либет, физиолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, стимулировал мозг пациента, находящегося в сознании в ходе нейрохирургической операции и обнаружил что есть задержка во времени между моментом стимуляции участка коры, отвечающего за руку, и моментом, когда пациент осознавал в ней ощущение. В более поздних экспериментах участок мозга, вовлеченный в инициирование определенного действия нажатия кнопки, активизировался примерно за 500 миллисекунд до самого действия, что вполне логично. Удивительным было то, что активность мозга, связанная с действием, усиливалось на целых 300 миллисекунд раньше сознательного намерения совершить это действие, судя по заявлениям испытуемых. Такую электрическую активность мозга, предшествовавшую осознанному решению, назвали «берайт потенциаль» или проще «потенциалом готовности». Со времени первых опытов Либета, как и предсказывали психологи, до него методы исследования стали куда более продвинутыми. Благодаря функциональной магнитно-резонансной томографии мы больше не думаем о мозге как о статической системе, но как о динамической, непрерывно меняющейся системе, которая все время в действии. В 2008 году Джон Дилан Хейнс с коллегами с помощью подобных методик продолжил эксперименты Либета и показал, что следствие возникновения намерения может проявиться в активности мозга вплоть до 10 секунд прежде, чем намерение достигнет сознания. Мозг совершил действие до того, как его владелец это осознал. И это еще не все. Глядя на изображения, полученные при томографии, ученые могли предсказать, что человек собирается сделать. Выводы отсюда вытекают довольно шокирующие. Если действие инициируется бессознательно до того, как мы вообще понимаем, что хотим их совершить, значит, сознание не играет причинной роли для воли. Сознательная воля – представление о том, что вы желаете – чтобы какое-то действие совершилось иллюзия, но правильно ли так об этом думать? У меня складывается впечатление, что нет. Закоренелые детерминисты, каторжники, скованные цепью причинности. Закоренелые детерминисты в нейронауке выстраивают то, что я называю утверждением о цепи причинности. Первое мозг, будучи физическим объектом, порождает разум. Второе Физический мир детерминирован, поэтому наш мозг тоже должен быть детерминированным. Третье. Если детерминированный мозг – необходимый и достаточный орган, порождающий разум, нам остается лишь заключить, что мысли, возникающие в нашем уме, также детерминированы. Четвертое. Следовательно, свободная воля – иллюзия, и мы должны пересмотреть представление о том, что означает нести личную ответственность за свои действия. Иначе говоря, концепция свободной воли лишена смысла. Она появилась до того, как мы узнали все это о работе мозга, а теперь нам следует от нее избавиться. С первым положением не станет спорить ни один нейробиолог. Каким-то непонятным образом мозг, физическая сущность, порождает разум. Однако второе утверждение оказалось слабым звеном и подвергается критике. Многие физики больше не уверены, что материальный мир предсказуемо детерминирован, потому что нелинейная математика сложных систем не позволяет делать точные предсказания об их будущих состояниях. Значит, третье положение, что наши мысли детерминированы, имеет под собой шаткое основание. Хотя некоторые нейробиологи верят, что специфические паттерны возбуждения нейронов вызывают конкретные, предопределенные мысли и что это можно доказать, никто понятия не имеет, какими должны быть детерминистские правила для нервной системы в действии. Думаю, мы столкнулись с той же головоломкой, что и физики, полагавшие законы Ньютона универсальными. Законы не универсальны. Все зависит от того, какой уровень организации описывается, и при возникновении более высоких уровней начинают работать новые правила. Квантовая механика – это правила для атомов, ньютоновские законы – правила для предметов, и с помощью одних нельзя полностью предсказать другие. Так что весь вопрос в том, можем ли мы использовать наши знания – о нейрофизиологическом микроуровне нейронах и нейромедиаторах и предложить детерминистскую модель чтобы предсказывать осознанные мысли результаты деятельности мозга то есть психологию или что еще сложнее прогнозировать результаты взаимодействия мозга трех человек можем ли мы вывести историю макроуровня из истории микроуровня вряд ли я не думаю что сторонники теории состояния мозга те Нейроредукционисты, которые постановили, что каждое психическое состояние соответствует некоему пока еще не открытому состоянию нейронов, смогут это когда-нибудь продемонстрировать. Я считаю, что сознательная мысль — эмерджентное свойство. Это не объяснение, а просто признание его реальности или уровня абстракции, как при взаимодействии софта и железа. Разум в какой-то степени — независимое свойство мозга, хотя при этом полностью от него зависит. Я сомневаюсь, что построить полную модель ментальной функции методом снизу вверх возможно. Одно ракообразное и один биолог уже поставили всех в тупик. Задача про Амара. Ева Мардер изучала простую нервную систему и соответствующую моторную активность кишечника у североатлантического Амара. Она выделила всю нейронную сеть, включая каждую клетку и синапс, и занялась моделированием динамики, синапсов до уровня эффектов нейромедиаторов. С точки зрения детерминистов, зная и учитывая всю эту информацию, она должна была бы собрать все кусочки мозаики воедино и в результате описать, как функционирует кишечник ракообразного. Для этой простой небольшой нервной системы ее лаборатория симулировала более 20 миллионов возможных комбинаций сил синапсов и свойств нейронов. Выяснилось, что около 1-2% комбинаций могут привести к подходящей динамике, которая соответствует моторной активности, наблюдаемой в природе. Процент небольшой, однако дает тем не менее от 100 до 200 тысяч разных вариантов, которые порождают абсолютно одинаковое поведение в каждый момент времени. А ведь это очень простая система с небольшим числом компонентов. Философское понятие множественной реализуемости представление о том, что есть много способов которыми система может порождать одно и то же поведение, прекрасно применимо к нервной системе. Колоссальное разнообразие конфигураций сети, которые способны породить идентичное поведение, заставляет задуматься, можно ли вообще выяснить при анализе единичного случая с помощью молекулярных методов, каким образом возникает данное поведение. Это основательная проблема для редукционистов от нейронауки, поскольку она показывает, что анализ нервных сетей позволяет понять, как что-то может работать, но не как работает в действительности. По-видимому, чрезвычайно трудно будет дать конкретное нейробиологическое толкование определенному поведению. Исследование Мардер воспринимается почти как подтверждение идеи эмерджентности. Изучая нейроны, мы не достигнем нужного уровня объяснения. Существует слишком много различных состояний, которые приводят к одному и тому же результату. Должны ли нейробиологи впасть в отчаяние? Джон Дойл так не считает и думает, что вообще нет необходимости в такого рода разговорах. Он обращает наше внимание на то, что при рассмотрении множества компонентов чего угодно по мере роста их числа и совокупности параметров в сети, количество возможных схем растет быстрее, чем по экспоненте. При этом происходит не такой бурный, но все же, экспоненциальный рост числа функционных схем. Важно отметить, что функциональный набор есть экспоненциально убывающая доля всех схем. Таким образом, даже несмотря на то, что число возможных комбинаций огромно, фактическое количество функциональных комбинаций лишь малая часть этого громадного числа. Что ж, именно это и обнаружила Ева Мардер со своими коллегами, и подобная закономерность властвует не только над Амарами. Дойл приводит пример. В английском языке огромное количество слов, больше, чем 10 штук. Но возьмите слово «organized». В нем 9 разных букв, так что существует 362 880 способов расположить их на 9 местах, но только в одном случае мы получим функциональное английское слово. Поэтому крайне маловероятно, что длинная случайная последовательность букв, скажем «roginist», окажется настоящим словом, хотя слов-то очень много. Дойл считает это и хорошо, поскольку согласуется с представлением о мозге как о многоуровневой системе. Быть многоуровневым выгодно. Это связано с понятием устойчивости. Уровень ниже создает очень прочную, но при этом гибкую платформу для возникающего более высокого уровня. Работа Мардер вскрыла важную проблему для специалистов по нейронаукам. Задача состоит в том, чтобы глубже понять, как разные уровни мозга взаимодействуют более того, как даже думать об этом, как разработать концепции и язык для описания этих взаимозависимых отношений. Такой подход даст возможность не только раскрыть тайну истинного значения понятий вроде эмерджентности, но и разобраться, как все-таки разные уровни сообщаются друг с другом. Даже если мы предположим, что третье утверждение из приведенных ранее мысли, порождаемые нашим мозгом, детерминированы истинно, остается еще четвертое положение об иллюзорной природе свободы воли. Забудем пока про длительную историю компатибилизма учения о том, что люди до некоторой степени свободны выбирать убеждения в детерминированной вселенной. Что тогда в действительности означает говорить о свободе воли, ну мы хотим быть свободными и самостоятельно принимать решения да но от чего мы хотим быть свободными мы не хотим быть свободными от нашего жизненного опыта он нужен нам для принятия решений мы не хотим освободиться от нашего темперамента потому что он тоже определяет наши решения мы вообще говоря не хотим быть свободными и от причинности поскольку используем ее для предсказаний Едва ли принимающий игрок, когда пытается поймать мяч и уворачивается от противников, хочет освободиться от бесчисленных автоматических подстроек, которые осуществляет его тело для поддержания нужной скорости и траектории движения. Мы не хотим быть свободными от нашего успешно эволюционировавшего устройства для принятия решений. От чего же мы хотим быть свободными? Эта тема привлекает немало внимания, как вы прекрасно знаете. Однако я предлагаю взглянуть на все в ином свете. Вы никогда не предскажете танго, лишь изучая нейроны. В буквальном смысле тысячи лет философы и почти все остальные люди спорили о разуме и теле. Единое ли оно целое или две сущности? Вера в то, что человек больше, чем просто тело, что в нем есть некая субстанция, душа или ум, что бы это ни было, которое делает вас, вами или меня мной, называется дуализмом. Декарт, вероятно, наиболее известен своими дуалистическими взглядами. Идея, что мы обладаем сущностью помимо нашей физической личности, для нас естественно. Нам показалось бы странным, если бы человек прибегнул к описанию чисто физических свойств, чтобы охарактеризовать кого-нибудь. Так моя знакомая, которая недавно встретила Сандру Део Коннор, судью Верховного суда в отставке, не описывала мне ее рост, цвет волос или возраст, но сказала она отважная и за словом в карман не полезет она описала психическую сущность судьи хотя в сфере наука мозге дуализм был вытеснен детерминизмом последнего недостаточно чтобы объяснить поведение или наше чувство личной ответственности и свободы я полагаю что мы нейробиологи изучаем эти явления на неверном уровне организации мы смотрим на них на уровне индивидуального мозга тогда как они эмерджентные свойства возникающие во взаимоотношениях мозга в группе. Марио Бонге высказал мысль, которой нам, нейробиологам, следует прислушаться. Мы должны помещать изучаемый предмет в его контекст, вместо того, чтобы обращаться с ним как с обособленным объектом. Тезис, который физикам трудно было принять, но большинству все же пришлось. Не все происходящие события можно отразить с помощью подхода «снизу вверх». Редукционизм в физических науках бросил вызов Принцип эмерджентности. Вся система приобретает качественно новые свойства, которые нельзя предсказать, просто складывая свойства ее отдельных компонентов. Вспомнив известный афоризм, можно сказать, что новая система больше суммы своих частей. Это фазовый переход, изменение структуры организации, переход от одной шкалы к другой. Почему мы верим в чувство свободы и личной ответственности? Причина, по которой мы верим в них, как и в случае большинства эмерджентных феноменов состоит в том, что мы их наблюдаем. Хотя физик Роберт Лафлин сказал это о таких фазовых переходах, как превращение воды в лед, он вполне мог произнести эти слова и о нашем чувстве ответственности и свободы. В 1972 году физик Филипп Уоррен Андерсон, лауреат Нобелевской премии, размышляя об эмерджентности в статье «Больше значит другое», многократно подчеркивал мысль, что мы не можем понять историю макроуровня с помощью истории микроуровня. Главная ошибка этого представления заключается в том, что редукционистская гипотеза никоим образом не предполагает конструктивизма. Возможность свести все к простым фундаментальным законам не подразумевает возможности начать с этих законов и воссоздать Вселенную. Собственно, чем больше физика элементарных частиц узнает о природе, фундаментальных законов, тем меньше, по-видимому, они соотносятся с реальными проблемами остальных разделов науки, не говоря уже о проблемах общества. Затем Андерсон грозит пальцем, биологам и, без сомнения, нам, специалистам по нейронаукам тоже. Самонадеянность физика, занимающегося элементарными частицами и его интенсивные исследования, возможно, уже позади. Человек, открывший позитрон в 1932 году, заявил, Остальное – химия. Но нам еще нужно избавиться от самоуверенности некоторых молекулярных биологов, которые, похоже, твердо намерены попытаться свести только к химии все, что связано с человеческим организмом, от обычного насморка и психических заболеваний до религиозного инстинкта. Несомненно, между этологией человека и ДНК находится больше уровней организации, чем между ДНК и квантовой электродинамикой и каждый уровень может требовать качественно новой концептуальной структуры. В своей замечательной книге «Другая вселенная» Роберт Лафлин, получивший в 1988 году Нобелевскую премию по физике, говорит о том, что к начинают относиться с пониманием, на наших глазах происходит трансформация мировоззрения, на смену стремлению познать природу, дробя ее на все более мелкие части, приходит стремление понять, как природа организует сама себя. Физики осознали, что полное теоретическое обоснование микроскопических составляющих не выдвигает нового набора общих теорий, которые бы объясняли, как из этих компонентов складываются любопытные макромолекулярные структуры и как работают определяющие их процессы. То, что природа это проделывает, ни в коей мере не вызывает сомнений, но можем ли мы предложить теорию предсказать или понять эти процессы? Ричард Фейнман считает, что это крайне маловероятно, а Филипп Андерсон и Роберт Лафлин думают, что это невозможно. Конструктивистская точка зрения, которая опирается на идею восходящей причинности, что понимание нервной системы позволит нам разобраться и во всем остальном, не лучший подход к проблеме. Эмерджентность – общее явление, признаваемое в физике, биологии, химии, социологии и даже искусстве. Когда физическая система не проявляет всех симметрий законов, которые ею управляют, мы говорим о спонтанном нарушении симметрии. Эмерджентность представления о нарушении симметрии – простая концепция. Материя вся разом спонтанно обретает такое свойство или преимущество, которое не содержали описывающие ее правила. Классический пример из биологии – гигантские конструкции, похожие на башни, которые строят некоторые виды муравьев и термитов. Такие структуры возникают только, когда колония насекомых достигает определенной численности, больше значит другое, и существование таких построек невозможно предсказать, изучая поведение отдельных особей в маленьких колониях. И тем не менее против эмерджентности страшно возражают многие нейробиологи, которые угрюмо сидят в углу и продолжают качать головами. Они ликовали, когда окончательно изгнали гомункулуса из мозга, победили дуализм, покончили со всеми духами в механизме и определенно не пустят ни одного обратно. Они боятся, как бы введение эмерджентности в уравнение не означало, что нечто помимо мозга выполняет работу, ведь это впустит дух обратно в детерминистскую машину. Спасибо никакой эмерджентности. Я думаю, для нейробиологов это неправильный подход к вопросу. Эмерджентность не таинственный призрак, а переход с одного уровня организации на другой, На пресловутом необитаемом острове, да и что уж говорить в одиночестве, в своем доме, дождливым воскресным днем, вы следуете иному набору правил, нежели на коктейле у вашего босса. Ключ к пониманию эмерджентности в осознании, что существуют разные уровни организации. Прибегнем снова к моей любимой аналогии. Глядя на изолированную деталь автомобиля, например, распределительный вал, вы не можете предсказать, что дорога будет перегружена в 17.15 с понедельника по пятницу. Собственно, вы даже не в состоянии предсказать, что само явление дорожного движения когда-нибудь возникнет, если просто смотрите на тормозную колодку. Вы не в силах анализировать дорожное движение на уровне автомобильных деталей. Едва ли изобретатель колеса представлял себе трассу 405 в Лос-Анджелесе в пятницу вечером. И даже на уровне отдельной машины – рассматривать его невозможно. Когда же вы берете в расчет группу автомобилей и водителей с такими переменными факторами, как местоположение, время, погода и общество, все вместе на этом уровне вы можете спрогнозировать дорожное движение. Возникает новый набор правил, которые нельзя вывести из частей системы по отдельности. То же самое относится к мозгу. Он автоматическая машина, принимающая решения, но анализ одного мозга не проливает свет на проблему ответственности. Такой аспект жизни, как ответственность, проистекает из социального взаимодействия, а оно требует больше одного мозга. Когда взаимодействует более одного мозга, начинают возникать новые и непредсказуемые феномены, которые устанавливают новый свод правил. Два свойства, приобретаемые благодаря этому новому набору правил, и ранее не существовавшее – это ответственность и свобода. Их не найдешь в мозге, о чем говорил Джон Локк. Воля в действительности означает всего лишь силу или возможность предпочитать или выбирать. И когда волю под названием способность считают тем, что она есть, всего лишь возможностью делать что-нибудь, то нелепость утверждения, что она свободна или не свободна, обнаруживается без труда сама собой однако ответственность и свободу можно найти в окружении мозга, во взаимодействии людей. Как рассердить нейробиолога? Современная нейронаука охотно принимает идею о том, что поведение человека есть плод вероятностно детерминированной системы, которая управляется опытом. Но как опыт осуществляет руководство? Если мозг устройство для принятия решений, собирающее нужную для них информацию, может ли психическое состояние, которое представляет собой продукт некоего опыта или социального взаимодействия, влиять на будущие психические состояния и ограничивать их? Будь мы французами, мы бы в раздражении выпитили верхнюю губу, хмыкнули, передернули плечами и сказали «само собой». Так не поступили бы только нейробиологи и, возможно, философы, Ведь это означало бы нисходящую причинность, а предположение о нисходящей причинности действует на нейробиологов как красная тряпка на бока. Можно, конечно, на свой страх и риск пригласить группу этих ученых к себе домой и за ужином поднять тему нисходящей причинности. Но лучше позвать физика Марио Бонге, который скажет, что нам следует дополнить любой восходящий анализ нисходящим, поскольку целое накладывает ограничения на свои части. Просто подумайте о напряженности элемента металлической конструкции или о давлении на члены социальной группы в силу их взаимодействия с другими составляющими той же системы. Если мы пригласим специалиста по управлению системами Ховарда Петти, он с удовольствием растолкует нам, что причинность не имеет объясняющего значения на уровне физических законов, зато, безусловно, обладает подобной ценностью на более высоких уровнях организации например полезно знать что дефицит железа вызывает анемию по мнению Петти, повседневный смысл причинности прагматичен и используется для событий поддающихся контролю регулирование уровня железа предотвратит анемию мы не можем изменить законы физики а вот уровень железа вполне когда у подножия холма одна машина врезается сзади в другую мы говорим что причина аварии в изношенных тормозных колодках в чем то на что можно указать пальцем И что можно контролировать? Мы же не обвиняем законы физики или все случайные обстоятельства, которые не способны контролировать. Тот факт, что у светофора перед самым холмом остановилась другая машина, все причины, по которым ее водитель там оказался, режим работы светофора и так далее. Петти видит в этом тенденцию выделять одну причину, поддающуюся контролю, которая сама по себе могла бы предотвратить происшествие, но не меняла бы все остальные ожидаемые исходы, вместо того, чтобы рассматривать все как результат комплексной системы, как одну проблемную причину нисходящего подхода. Другими словами, мы думаем о причинах в категориях самых простых управляющих структур, иначе они превратятся в бесконечную цепь или переплетение конкурирующих друг с другом рассредоточенных факторов. Таким образом, причинность сверху вниз хаотична и непредсказуема. А где же начинает действовать контроль, не на микроуровне, поскольку по определению физические законы описывают только такие отношения между событиями, которые не меняются от одного наблюдателя к другому. Если родитель строго спросит, почему ты списывал на контрольный и услышит в ответ, что все дело в атомах, которые подчиняются законам физики, то есть в универсальной причине всех событий, он сочтет ребенка наглецом и надлежащим образом накажет, даже если сам убежденный редукционист. Объяснение школьника должно подняться на несколько уровней поведения, туда, где можно осуществлять контроль. Контроль подразумевает некую форму ограничения, например, отказываться от пончика с повидлом, потому что он не полезен, и не списывать на контрольный, потому что, если на этом поймают, неприятностей не избежать. Контроль — это эмерджентное свойство. В нейронауке, когда речь идет о нисходящей причинности, предполагается, что психическое состояние влияет на физическое. Это значит, что мысль на макроуровне А может воздействовать на нейроны на физическом микроуровне Б. Первый вопрос такой. Как мы переходим от уровня нейронов микроуровня Б к возникающей мысли макроуровню А? Дэвид кракауэр специалист по теоретической биологии из Института Санта-Фе, подчеркивает, что на любом уровне анализа хитрость заключается в том, чтобы найти эффективные переменные, содержащие всю информацию нижних уровней, необходимую для генерации нужного поведения выше. Это настолько же искусство, насколько и наука, восходящая причинность переход с микроуровня Б на макроуровень А от нейрона к мысли, может оказаться как трудной для понимания, так и вообще непостижимой. Нисходящая причинность означает описание того, как макроуровень А становится причиной события на микроуровне Б, если макроуровень А выражается через эффективные переменные и динамику высшего уровня, а микроуровень Б в терминах микроскопической динамики. С физической точки зрения все взаимодействия происходят на микроуровне ББ, но не все микроскопические степени свободы имеют значение. Таким образом, А может порождать Б, но А по-прежнему состоит из Б. Например, кракауэр отмечает, что когда мы программируем на компьютере или его контролируем, как мог бы сказать Петти, то взаимодействуем со сложной физической системой, которая производит вычислительную работу. Мы программируем не на уровне электронов, микроуровне Б, но на более высоком уровне эффективной теории, скажем, на языке программирования Lisp, макроуровне А, который затем компилируется без потери информации на уровень микроскопической физики. Следовательно, А становится причиной Б. Разумеется, А физически выполнен с помощью Б, и все шаги компиляции происходят на уровне Б с его физическими законами. Но с нашей позиции мы можем наблюдать некое коллективное поведение на уровне Б в терминах процессов уровня А. Вернемся теперь к моей гостиной. Атомы объединяются в мяч и могут сделать так, что он покатится по полу, но мяч по-прежнему состоит из них. Мы наблюдаем коллективное поведение атомов микроуровень Б на более высоком уровне организации мяча макроуровня А, который подчиняет поведение мяча ньютоновским законам, однако составляющие его атомы занимаются своими делами и следуют другому своду законов. В науке о мозге мы используем такие понятия, как злость, эмоциональный оттенок или точка зрения, когда говорим о наших состояниях на макроуровне А. Мы наблюдаем подмену состояний микроуровня Б состояниями уровня А с грубыми параметрами. Крокавер продолжает. Нам удобно работать на уровне А, потому что наша собственная способность к интроспективному восприятию ограничена. Внутри нас что-то осуществляет компиляцию до того, как она достигает сознания. Так что, пожалуй, либо А, либо компилятор можно считать как бы языком мысли. Мы не отделены от механизма микроуровня Б, но осознаем себя на удобных уровнях А. Очень важно, что без этих высоких уровней не было бы никакой возможности взаимодействовать, коль скоро нам пришлось бы оговаривать каждую частицу, которую мы хотим передвинуть, вместо того, чтобы позволить компилятору ума сделать свою работу. Есть крайняя необходимость в появлении эмерджентности. Она нужна, чтобы контролировать эту переполненную кипящую систему, работающую на ином уровне. Итак, мы обладаем различными Иерархическими эмерджентными системами, которые рождаются последовательно на уровнях физики частиц, атомной физики, химии, биохимии, клеточной биологии и, наконец, физиологии, где проявляются в виде психических процессов. Комплементарность си, нисходящая причинность «но». Когда возникает психическое состояние, сопровождается ли это появлением нисходящей причинности? Способна ли мысль ограничивать тот самый мозг, что ее породил? Может ли целое накладывать ограничения на собственные части? Это вопрос на миллион долларов. Классическую задачу обычно формулируют следующим образом. Есть некое физическое состояние F1 в момент времени 1, которое порождает психическое состояние P1. Затем по прошествии некоторого времени в момент 2 есть уже другое физическое состояние F2, порождающее другое психическое состояние, P2. Как мы перешли от P1 к P2? Вот в чем загадка. Мы знаем, что психические состояния создаются благодаря процессам в мозге, так что P1 не может вызвать P2 напрямую без его участия. Если мы просто переходим от F1 к F2, а затем к P2, значит наша психическая жизнь бессмысленна, а мы действительно просто наблюдаем за происходящим. Никому такая идея не нравится. Самый трудный вопрос состоит в том, управляет ли P1 в каком-нибудь нисходящем процессе F2, тем самым влияя на P2. Генетики могут помочь нам найти ответ на этот вопрос. Они думали, что репликация гена – простая система, работающая по принципу восходящей причинности. Подобно бусинам на нити, гены составляют хромосому, которая реплицируется, создает свои точные копии. Теперь они уже знают, что гены не настолько просты и происходит множество событий. Наш специалист по управлению системами Ховард-Петти считает, что отличный пример восходящей и нисходящей причинности демонстрирует отношение между генотипом и фенотипом, преобразование описания в конструкцию. Ген необходим для описания последовательности компонентов, из которых формируются ферменты, Но для этого описания, в свою очередь, требуются ферменты, без которых инструкцию нельзя прочесть. В этой простейшей логической форме элементы, представленные символами кадоны, отчасти контролируют конструкцию целого, энзимы, а это целое, помимо всего прочего, контролирует процесс идентификации частей, транскрипцию и саму конструкцию, синтез белков. И опять Петти грозит пальцем всем тем, кто занимает крайнее положение, спорит о том, что важнее – восходящая или нисходящая причинность. Они комплементарны. Такого рода анализ заставляет осознать логическую ловушку, в которую все мы очень легко можем попасть, если будем ориентироваться на результаты экспериментов, подобных опытом Бенджамина Либета, что мозг делает нечто раньше, чем мы это осознаем. Учитывая, что ось времени всегда направлена в одну сторону и что мы видим, как любое событие вызывается другим, произошедшим раньше, мы упускаем из виду понятие комплементарности. Какое значение имеет тот факт, что активность мозга предшествует осознанию? Сознание — особая абстракция со своей временной шкалой, которая ему соответствует, следовательно, позиция Либета неверна. Это не то место, где совершается действие, как и транзистор, не то, где работает программное обеспечение. Разработка плана действия имеет автоматический и детерминистский характер, задействует модельную организацию и управляется в каждый момент времени не одной физической системой, но сотнями, тысячами, а возможно и миллионами. Предпринятый план действий кажется нам вопросом выбора, но на самом деле это результат определенного сложившегося психического состояния Которая отобрано сложными взаимодействующими окружающими условиями. Действие собирается из дополняющих друг друга компонентов, рождающихся изнутри и снаружи. Вот как аппарат мозг работает. Таким образом, понятие нисходящей причинности может сбивать с толку. Как говорил Джон Дойл, где причина? Происходящее – это баланс между постоянно присутствующими разнообразными психическими состояниями и воздействующими на них силами, зависящими от контекста. А потом наш интерпретатор утверждает, что мы свободно сделали выбор. Все усложняется. Сейчас нам предстоит обсудить социальный контекст и социальные ограничения, налагаемые на действия отдельного человека. Это что-то, происходящее на уровне группы.